Вскоре после защиты в 1953 году диссертации по зоологии Франц Зауэр заинтересовался проблемами поведения животных, особенно тем, как влияют на их поведение условия окружающей среды. И он продолжает во Фрейбурге работу на второй диссертации, специализируясь на этот раз в области этологии. Одной из первых проблем, решению которой они с женой отдали много сил и терпения, была проблема общения в мире животных и в частности проблема обучения пению молодых птиц. В начале 50-х годов мнения ученых по этому вопросу расходились. Многие считали, что птицы обучаются пению, подражая старшим. и более опытным сородичам. Рабочая гипотеза зауэров сводилась к тому, что птицам не нужно учиться петь, что поют они благодаря врожденной способности, которая не зависит от того, есть ли вокруг них хорошие певцы или нет. Проверить эту гипотезу зауэры решили на европейских славках С их очень характерной песней В соответствии с требованиями эксперимента Им приходилось выращивать своих славок В условиях полной изоляции В звуконепроницаемом помещении Так, чтобы в течение всей своей жизни Их питомцы не слышали ни одной птичьей песни Как будут вести себя Эти изолированы от мира птицы, когда они вырастут и будут готовы обзавестись семьей. Запоет ли взрослый самец свою песню, которая объявит всем, что он занял определенную территорию и готов создать семью? И запоет ли он вообще? Результатов своего эксперимента с Зауэром пришлось ждать долго. Наконец, в один прекрасный день исследователи возлековали. Их тяжкие труды не пропали даром. Птица запела. Она пела, хотя никогда за всю свою жизнь не слышала пения. Потом запел еще один, выращенный в полной изоляции самец, потом другой, третий. Хотя это пение нельзя было назвать совершенным, но в нем. Ясно проступала мелодия, которую славки обычно поют в это время года. Итак, гипотеза была подтверждена экспериментом. Изучение миграции птиц позволило установить один очень важный факт. Многие птицы ежегодно совершают перелеты за сотни и тысячи километров по определенному только им свойственному маршруту. Сбившиеся с пути или искусственно удаленные от пролетных путей птицы находят дорогу к местам, через которые проходит их миграция и продолжают перелет по своему обычному маршруту. Эксперименты Крамера положили начало изучению способов ориентации птиц. Было обнаружено, что днем птицы ориентируются, сопоставляя положение солнца со временем, которое показывают их внутренние часы. Однако многие птицы мигрируют ночью. Европейские славки, с которыми экспериментировали зауэры, принадлежали именно к таким видам. Если птицы ориентируются днем по солнцу, а зауры обнаружили, что и славки могут это делать, то почему бы им ночью не ориентироваться по звездам? Так начались продолжительные и напряженные исследования, ставящие перед собой цель выяснить, как славки ориентируются в полете. Повсюду в Европе эти мелкие певчие птицы весной выводят птенцов, и в течение лета благополучно кормится днем на кустах бузины и ежевики. Но в одну из августовских ночей вся местная популяция данного вида исчезает.